Тем временем Тереза, потерявшая самообладание, кричала на непричастного к ее проблемам Платона у себя в кабинете. «Где этот кретин, Валентин? Я же его отправила следом за Лилой. Он должен был выведать кот Нагов, а потом избавиться от нее. Что значит «в низах застрял»? Что за день? Я что-то не пойму. Эта мерзавка Лила всех обхитрила, избежала на землю, браслет скинула». Как мой метр локацию городской площади Нижнего мира показывает, ты вообще понимаешь, что будет, если Лила сбежит к людям? У нас инструкция с прошлого года: Лиле запрещено посещать землю навсегда. Тереза трясла перед носом Платона документом на древнем манускрипте. Герцгерцгения, я думал индюк ты, Платон, думал он, кого отправим к нагам? «За кодом? Тебя?» Платон, как школьник, опустил голову. Он прекрасно все понимал и знал даже больше, о чем Тереза, и не догадывалась. Ей, как и всему миру, скоро придет конец, а своему новому шефу Платон дал слово держать язык за зубами. Наорав на несчастного Платона, Тереза немного успокоилась, а голова ее по-прежнему была занята поиском подходящего в этой сложной ситуации решения. Если бы она была человеком, то могла бы уповать на Бога. Но увы, она глава поднебесья и рассчитывать приходится только на свои силы или на удачный случай, хотя и удачливый навряд ли ты разу можно назвать.